Глава 25 пятая Написал Тики с просьбой купить несколько шоколадок. Кто знает этого вредного принца дрифта? Откажется ехать без китката в отсеке для перчаток и плати потом за лишнее парковочное время, пока бегаешь к торговому автомату. В пакетах с покупками мияби, которые я, как настоящий джентльмен и нормальный мужчина, помог погрузить на заднее сиденье, заметил несколько клубков шерстяных ниток. Оранжевые и белые. «Собралась заняться вязанием?» — спросил я у Цуцуи. «Какой ты у меня любопытный. Я заметила, что у тебя в вещах всего один шарф. Сделаю новый, твоего любимого цвета». И вот как ее такую не любить? Если девушка вяжет для мужчины теплые вещи, у них гарантированно всё серьезно. Это я из понятно какой манги узнал. Точнее, из аниме-фильма, действие которого происходит в промежутке между сюжетом манги и ее продолжения, про которое я предпочитаю думать, что оно не существует. Всю дорогу до дома я счастливо улыбался. «Как же тепло на душе, когда о тебе заботятся!» Утром следующего дня я в очередной раз приятно удивился тому, как сократился путь до работы. Казалось бы, только покинули дом, и вот уже в подземном паркинге корпорации выходим из машины. За 50 минут до начала рабочего дня. Придется пересмотреть привычки и расписание. Внутренне опасался, что Асагава-сан вчера не нашла времени на то, чтобы закрепить за мной место. Но нет, не разочаровался в «Ледяной принцессе». Пообещала, сделала. Поднявшись в офис, сразу занялся работой, поразившись еще и тому, как хорошо идет технический текст по утрам, когда вокруг никого нет и ничто не отвлекает. К тому моменту, как пришла близко живущая Ануша, Я закончил с половиной запланированного на сегодня текста. Закрались сомнения, а стоит ли менять расписание? Стоит. Во-первых, у Цуцуи эта часть дня будет вылетать впустую. Ее работа заключается в общении с рекрутируемыми кандидатами, которых так рано нет. Во-вторых, ранний приход на работе так не ценится, как вечерняя переработка. «Она, даже как контраргумент против обвинения в том, что я мало задерживаюсь, не очень подойдет». «О, Ниида наконец-то явился!» Обрадовался мне как родственнику, пришедший за свой стол Токахаси. «Глянь, что я сделал для тебя! Цени нашу дружбу!» Своим другом я полноватого программиста не считал. Да даже на приятеля он не тянул, только на знакомого — но все равно подошел посмотреть. На дисплее компьютера Ичера Сана я увидел веб-страницу. Простые, приятные цвета. В шапке горный пейзаж, крупная надпись «Believe it». И только следом я обратил внимание на доменное имя. Minamigan.gp «Круто получилось, да?» С какой-то детской наивностью спросил, казалось бы, взрослый программист. «Тут про тебя имена Вся история, записанная очевидцем. Мной!» «Спасибо, Токахаси. Я это очень ценю». Соврал я, сделав самое благодарное лицо, которое мог. «Зачем обижать человека? Он старался». «Кривая поделка на бесплатном шаблоне. Мог бы и свой собственный дизайн нарисовать и находить страницу своими руками», — не оценил Роубаяси. Ты что, дизайнеры умеешь? Я вот нет. И зачем писать то, что уже есть готовое? Смотри, Нида, тут гостевая книга имеется, и в ней записи уже оставить успели. Собака Яма Гирл, нижнее подчёркивание 22. Я путешествовала минувшим летом по парку Минами, и на одной из моих фотографий осталась странная тень. все говорили что это просто блики на камере создавшие оптическую иллюзию но теперь я поняла что это было чудовище никогда больше не поеду в те места Нида сама героой не побоявшийся встать лицом к лицу с опасностью и еще он помогает детям наверняка все золото отдаст на благотворительность собака сейф криптиит нау неправильно называть минамига на чудовищем Это не Минамиган Монстр, а не Ида Макота. Пришел в чужой дом, избил и выгнал хозяина. Забрал его золото. Мы, Общество спасения криптидов, создали петицию об уголовном преследовании Нииды. Пожалуйста, подпишитесь под ней. гипер ссылка на страницу с петицией. Собака-скептик, нижнее подчеркивание, Джепе. «Думаю, каждому очевидно, что никакого Минамигана не существует. Администрация парка Минами решила привлечь туристов и запустила фейк, основанный на Хибагане. Нейда Макота и его сестра Нейда Тика – актеры. Я видел их в рекламе». Постскриптум. Хибаган тоже не существует, его придумали в префектурном парке Хиба Дого Тайсяку, но они хотя бы были первыми. سبق مونسٹر خانتر نیوز نے USA یو ایس ایت Big بیگ نیوز آئی ایم پوچنگ ٹوگیدر اینڈ ایلیت مونسٹر خانچنگ ایکسپیڈیشن ٹو زمی نامی ماؤنٹینس زی سامر لوکنگ فار فائیو سکس ایکسپیرئنس خانترس ویس زئر اوون گیئر ویر گوئنگ آلین تھرمل کیمراس وینک گانس سیٹلائٹ ٹریکنگ Already got permissions for a base camp near the reported sighting hotspots. This ain't your typical Bigfoot chase. We're talking about Captain Creel Evidence of the Minamigan. My teams got 15 years tracking cryptids across three continents. Requirements. Must be physical fit, lost of mountain climbing. Night Vision Equipment, Camping Gear, Share Expedition Costs, Sign NDA, We're Filming a Documentary, Experience with Tracking Hunting. DM me if interested. Let's make cryptozoology history. Sobaka, save cryptid now. We strongly oppose any attempts to hunt or capture the Minamigan. This creature needs protection, not exploitation. Your documentary will only harm local conservation efforts. Повторяю на японском. Мы решительно выступаем против любых попыток охоты или поимки минамигана. Это существо нуждается в защите, а не в эксплуатации. Ваша документалка только навредит местным усилиям по сохранению природы. Собака-тернсикер. нида явно что-то скрывает. У него наверняка есть больше материалов, но ради хайпа станет выдавать их дозированно. Сказанное в интервью — это всего лишь анонс. Все самое интересное еще впереди. Таково мое мнение. Истина будет раскрыта». «И сколько людей уже подписало петицию? Понятное дело, мне ничего не угрожает». «Но интересно же, для какого количества народа я вдруг стал врагом, не причинив им никакого зла?» «Да не обращай на этих фриков внимания. Сейчас всего 14. Наверняка сами организаторы по несколько раз с фиктивных учеток проголосовали», — отмахнулся Токахаси. «Как думаешь, если я скажу тому американцу, что мы с тобой друзья, он возьмет меня в экспедицию?» «Я не очень хорош в английском». Но вроде бы там написано, что нужно быть физически сильным и опытным охотником. У меня есть почти год. Я запишусь в спортзал на скалолазанье. Но по-хорошему это лишнее. Ты, не досан еще толще меня и старше на 15 лет, и то справился. Больше по возрасту я всего лет на 5-6, но спорить с Токахаси не стал. В конце концов, он мое старшинство сейчас признал. «Чего, гляди, с сэмпаем называть начнет?» «Конечно, запишись в зал. Если американец передумает с экспедицией, физическая форма останется, ты в любом случае получишь выгоду». «А еще, если я подкачаюсь, смогу цеплять девчонок», продолжил мечтать Токахаси. «Нида, а у Цу Сан нет секси-подружки для меня? Сможем на двойные свидания ходить?» Но тройные, если еще и руу боясь изгубтой с собой взять. Не буду ничего обещать, но некоторые шансы есть. Ичера-сан иногда не самый приятный человек, и юмор у него часто дурацкий, но почему-то захотелось помочь ему. Одиночество — это плохо, но понял я это только тогда, когда стало с чем сравнивать». В конце концов, он успешный айтишник с высокой зарплатой, то есть хотя бы частично хорошая партия. «Напиши «Яма Гирл-22», — предложил я ему. У вас с ней как минимум схожие интересы. А вдруг она страшная или толстая, или вообще мужик? Это же знакомство в интернете, никому нельзя верить. Попроси у нее показать ту самую фотографию с тенью Минамигана». «Посмотришь и на тень, и на девушку». «И как я сам не подумал!» Мужчина увлеченно застучал по клавиатуре. Подсматривать в его переписку я не стал. Это личное. Вернулся к работе, а заодно написал Ануше с вопросом, который собирался задать. Так-то мог и не тянуть с ним, но и спешить было некуда. Сошлись с ней в переписке на том, что полноценные камеры — это слишком затратно. и к ним одно только электропитание подводить замучаешься, еще и вызвав недовольство владельцев недвижимости. Сошлись на компромиссе дверном видеоглазке. Есть очень продвинутые варианты, которые служат по несколько месяцев от одного заряда батареек и с доступом со смартфона в любой момент через домашний Wi-Fi. «Да!» Она ответила! «Вы поглядите, какая красотка!» Уже после обеденного перерыва вскричал вдруг такахаси. Подошел поглядеть. Девушка в туристических ботинках, джинсах и клетчатой рубашке. Самая рядовая внешность, отнюдь не красотка, но ничего плохого в этом не вижу. До знакомства с Мияби посчитал бы честью встречаться с такой. На заднем плане, метрах в сорока от нее, Причудливая игра света и тени действительно сложилась в подобии кривой человеческой фигуры, но если бы ее не обвели красным кружком, то я бы внимания не обратил. Пареидолический эффект, как когда в облаках лица или фигуры животных начинаешь различать. «Не виж...» Острый кулачок Ануши воткнулся Руубаяси под ребра, и тот не закончил фразу. в которой явно намеревался сказать о неприметной внешности Яма Гирлл, нижнее подчёркивание 22. «Очень симпатичная, Такахаси-сэмпай, вам стоит пригласить ее куда-нибудь», вместо своего кавалера сказала индианка. «Точно, точно. Еще целый час нам всем мешали работать восторженные восклицания программиста о том, как ему повезло в личной жизни». Сообщение самурайчика Ямагата Масонори с просьбой заглянуть к ним в юр-отдел подписать бумаги пришлось очень кстати. У юристов имелось переговорное, где мы с молодым адвокатом и уединились, чтобы не отвлекать его коллег. Так-то у них open space почти такой же, как в отделе финансовой статистики. Начну с главного, Ниидо Сан. Юноша протянул мне пухлый золотистый конверт. перевязанный ленточкой. Ваше приглашение на фестиваль красного веера. Не забудьте, у вас должны быть доспехи и катана. Настоящая фамильная или бутафорская. Еще назовите, пожалуйста, мне ваш девиз и опишите комон. Мы регистрируем все самурайские семьи участников шествия. Девиз Ниида — без обмана. Наш комон — Белые хризантемы с несколькими ярусами лепестков. Центральный, самый маленький, окрашен в золотистый цвет. Сгенерировал я на ходу, совместив название «Ток-шоу», придуманное знакомым продюсером, и тайный символ «Пути небесной гармонии». На императорский камон, как я понимаю, не похоже? Конечно нет, скромным мне и да не угнаться за сыном неба. Важные вопросы обсудили, теперь давайте перейдем к юридическим. Я про ваш иск о признании собственности на золото, который мне поручено подготовить. То есть 200 килограммов золота для вас менее важный вопрос, чем фестиваль? Простите, если вас обидела моя расстановка приоритетов. Семья Ямагата много лет работает над организацией фестивалей, это наше наследие. Юридические иски же приходят и уходят, выигрываются и проигрываются. Но мы не проиграем, НИИДА САН. Компания, владевшая рудником, разорилась еще до Второй мировой, когда не смогла организовать стабильную добычу. Через множественную цепочку промежуточных собственников все их акции, долги и активы оказались у Синкё Консалтинг, инвестиционной фирмы из ОСАКИ, Причем финальная сделка произошла совсем недавно. До того права принадлежали компании из Нагана. У сен откровенно слабый юридический отдел, по мнению моих коллег. Если они выигрывали какие-то суды, то те, в которых противник сам шел на соглашение. Будьте твердым и стойким, как полагается истинному самураю, и победа будет на вашей стороне. «Я могу как-то облегчить вашу работу, Ямагата-сан?» «Да. Не ведите с ними переговоров и ничего не подписывайте без присутствия своего адвоката, то есть меня. Лучшее содействие с вашей стороны — невмешательство. Предоставьте юриста Макана Групп сделать нашу работу. И жду вас в наших рядах во время праздничного шествия». Уверен, вы будете воодушевлены возникающим чувством локтя и размахом. Распрощались с потомком самураев, почти довольные друг другом. Поводы для недовольства имеются только лишь у меня. Не радует меня участие в массовом историческом косплее. К моменту парада наступит осенние холода, броня будет много весить и повсюду натирать, катана в ножнах цепляться за все подряд. Гайдинские туристы смеяться и тыкать пальцами в толстого самурая. Но внешне я недовольство не высказывал. Наоборот, излучал энтузиазм и любовь к национальным традициям. От этого человека во многом зависит, получу ли я свое золото, нельзя его злить или разочаровывать. Только сделал пару шагов за пределы переговорной, дорогу мне перегородил незнакомый парень. Ровесник Ямагаты Куна. «Вы ведь нида -сан? Не ожидал так с вами столкнуться. Прошу вас, нида дайте ваш автограф». Про неожиданность он соврал. Тут и банальной логики хватило бы, чтобы понять. Не носит же при себе постоянно набор для получения автографа, плакат и ручку. Предложенный постер на краткий миг поверг меня в замешательство. Сумаист на картинке мощным ударом ноги в челюсть повергает огромного волосатого йети. При этом полиграфия не смотрится кустарной, отпечатанной на офисном принтере. Качественная профессиональная работа. Суматори выглядит мужественным и сильным, монстр грозным, но немного испуганным. Еще и неизменные рекламные надписи, говорящие о дате грядущего боя в Рюгуку-Кокугикан. «Это у вас новый официальный постер от ассоциации Сумо?» — уточнил я. «Почти. Их пока не продают, я скачал с веб-сайта Сумо Кюкай и распечатал в маркетинге на фотопринтере». «Конечно, юноша мою подпись получил». Одойдя до рабочего места, я удостоверился, что он не ошибся. На официальном представительстве Сумаистов в интернете нашлось несколько вариантов этой картинки, различающихся только тем, каким именно приемом сумотори унижает монстра. Моего имени ни на одном из них нет, но вот сходство с тем борцом, к которому Тика прирендерила мое лицо, очевидное. От размышлений меня отвлек звонок на смартфон с неизвестного номера. «Лсум М. Не без труда выговорил я армянское приветствие. Наверное, удобнее было бы заучить одно-два слова и их использовать, но применять каждый раз новое показалось мне интересным вызовом самому себе». «Неидамакота? Вас беспокоит Кабаяси Саюка, секретарь Хаяко Кенсука Самы». «Вице-президента Сумо Кёкай, почему вы не отвечаете на мои мейлы? Я писала вам уже четыре раза перед тем, как удалось раздобыть ваш номер телефона». Женский голос в целом приятный, но тон, как у строгой учительницы, отчитывающей двоечника, мне пришелся не по вкусу. «Простите, Кабаяси-сан, я их не получал». Не отвлекаясь от аппарата, открыл личную почту на компьютере и заглянул в папку «Спам». То, что девушка правду говорила, я еще по ее голосу понял. Сейчас убедился. 4 эмейла с одинаковым заголовком «Официал нотис». «Позвольте предположить, что я не первый, кто упускает письма от вас». «Как? Как вы догадались?» Я работаю в IT-отделе, а потому немного разбираюсь в электронной почте. Использование верхнего регистра букв и звездочек — типичный спамерский заголовок. Вот, нашел ваше послание. Простите, я ничего не поняла, кроме того, что опять айтишники что-то сломали. Приношу вам извинения за их низкую квалификацию. Обещаю, виновные понесут наказание». Позвольте сейчас изложить вам содержание пропавших писем. Вы, при неизвестных мне обстоятельствах, утратили ваше членское удостоверение ассоциации, при этом являетесь медийной личностью, много сделавшей для популяризации борьбы. Кэнсу Кэсама приглашает вас забрать свои заново оформленные документы и переговорить с ним о перспективах дальнейшего сотрудничества. В воскресенье в 9 утра вас устраивает? или в любой будний день, но ассоциация относится к вам с уважением и не желает отвлекать от вашей работы. Устраивает. Я буду. Если превратить однажды произнесенную ложь в правду, то думается, карма чуточку выправится. Многочисленные автографы неидосумаиста уже не станут считаться такими уж фальшивыми. Думается, в организации, объединяющей борцов, прекрасно понимают что я не ее часть, но современный мир таков, что медийный эффект бьет истину.